Глава 9. В управлении контрразведки СМЕРШ 67-й армии выделили в помощь группе шелестов 12 оперативников и 4 легковые автомашины. Крепкие, умелые ребята сразу оценили ситуацию и предложили свой план, несколько раз испытанный в работе с немецкой агентурой и диверсантами. Сейчас Лыжина по городу вели 6 оперативников, постоянно меняясь, чтобы не примелькаться. Кто-то шел следом, кто-то параллельным курсом по соседним улицам и выходил на пересечение путей. Одна машина все время шла позади, не приближаясь, с включенной на передачу радиостанцией. Еще две машины перемещались в районе маршрута объекта с рациями, включенными на прием. При малейшей угрозе срыва операции сразу же, если объекту удастся уйти от наблюдения или возникнет такая угроза, Две резервные группы блокируют район и будут брать Лыжина. В их задачу входило также задержание всех людей, с которыми Лыжин войдет в контакт по мере продвижения по городу. Шелестов вернулся в комендатуру и сразу же прошел в камеру к Барсукову. Понурый перебежчик сидел на кровати, сложив руки на коленях. Над правым глазом у него красовалась приличных размеров шишка. Подняв голову на шум открывающейся двери, он тяжело поднялся на ноги и снова опустил глаза. Шелестов некоторое время смотрел на Барсукова, потом велел садиться и сам уселся на табурет возле небольшого стола. — Значит, Лыжин сбежал, а вы с ним не побежали? — спросил подполковник. — Я пытался его отговорить, — тихо отозвался Барсуков. — Не знаю, зачем он это сделал. — Он что же? «Не объяснил вам, зачем хочет сбежать?» «Объяснил. Сдается мне, он просто испугался. Пока мы сидели здесь, пока вы нас допрашивали, было на что надеяться. А потом, когда мы узнали, что нас переводят дальше, и нами будут заниматься другие люди и готовить материалы к военному трибуналу, он испугался, сказал, что не хочет, чтобы его расстреляли. «Он вас звал с собой?» Барсуков кивнул и глубоко вздохнул. Шелестов смотрел на этого немногословного человека, который мог бы в другое время и в другом месте своими пропорциями, басовитым голосом, широкими плечами, сильными руками показаться сильным, уверенным в себе и надежным. Но вот он сидел здесь и понуро молчал, не зная, что сказать и как объяснить случившееся. И это уже не спектакль. Наверняка, когда Барсуков попал в плен, он также не знал, как быть и что делать. И его понесло по накатанной для других слабых людей дорожке к сотрудничеству с немцами, потом в разведшколу. Внутри все сопротивлялось, но для того, чтобы принять меры и изменить что-то в своей жизни, нужна не физическая сила, а сила духа. А вот ее у этого человека не доставало. Все его используют, — подумал Шелестов, — и так с ним всю жизнь. И мы вот его в своих целях использовали, но у нас было оправдание. Мы не знали, кто из них раскаявшийся предатель, а кто настоящий враг. — Почему вы с ним не побежали? — спросил Шелестов. — Он ведь вас звал с собой. — Куда бежать? — вдруг довольно громко спросил Барсуков и поднял глаза, полные отчаяния и боли. — От вас? — От вас, может, и получилось бы. А вот от себя... От себя ведь не сбежишь. А жить-то как дальше после этого? Единственный стоящий поступок я совершил, когда перешел линию фронта к вам. А теперь что же, все насмарку? Нет, гражданин начальник, мне бежать нельзя. А если и бежать, то на первой же березе и повеситься. Потому что не будет мне прощения, это уж точно. Да и так не будет. Ладно. — Что сделано, то сделано, — недовольно проворчал Шелестов. — И прошлое можно исправить, если правильно жить, если постараться. — Что говорил Лыжин, когда собирался бежать, когда тебя уговаривал? — Вспоминай, Павел Трофимович, подробно все вспоминай. Куда бежать, зачем бежать, кто там ждет, обещал ли кто помощь, ну? — А он знал, что я не побегу с ним, — вдруг ответил Барсуков и открыто посмотрел в глаза подполковнику. Так посмотрел, как будто важное открытие сделал. «Почему ты так решил?» — удивился Шелестов. «Когда на что-то уговаривают, то посулы всякие делают, заманивают. А он ведь ничего не обещал. Так, молол, чтобы время прошло, пока искал, через какой лаз выбраться под потолком. Пугал больше, судом до да расстрелом. А чтобы сманить чем-то, не звука» как будто и вовсе не хотел сманивать. Это он меня тут по шее треснул, потому что под рукой ничего другого не было. А там, если бы побежал с ним, он бы меня убил и бросил. Так я теперь это понимаю. Я теперь много чего понял. Например? Телок я, телок и есть. Иду, куда ведут. Но это понятно. — А еще что? — терпеливо спросил Шелестов. Откуда он мог знать, что я хочу бежать через линию фронта? — Не мог. Я же никому не словечко. О таком нельзя болтать. Не сразу я понял, а вот он узнал. Значит, следили за мной, поняли, и его мне в друзья навязали так, что я и не догадался. И провел он меня таким путем, что нас никто не встретил. Без сучка, без задоринки через передовую, как по протоптанной дорожке. — Еще? — торопил Шелестов. В деревне той брошенной он сразу к ней пошел, хотя ближе такая же была. И дом, в котором меня перевязывала баба, нежилой был. Паутину сняла, полы подмела, вот и все. А сам дом нежилой, я же деревенский, я знаю, как в доме, когда там живут. Ни пол, не мыт, ни стол, ни лавки не скоблены. Твоя самая большая помощь, Барсуков, будет тогда, когда ты опознаешь эту женщину. А Лыжин тем временем не спешил. То, что у него были и другие адреса в городе, стало понятно сразу. На заброшенной и наполовину сгоревшей ферме он зашел в коровник без крыши, какой-то доской сгреб в сторону старую потемневшую солому и поднял деревянный щит. Оперативники, наблюдавшие за ним в бинокль, насторожились. Возможно, это просто место, где Лыжин хотел несколько дней отсидеться. Может, там есть запас еды и воды. Может, даже подземный ход, ведущий куда-то. Сосновский, находившийся вместе с наблюдателями, велел ждать. Нет времени у немцев на такие ожидания. И никто не стал бы копать ходы. Земля здесь не подходящая для таких работ. Камни — выходы скальной породы. И он оказался прав. Лыжин достал из ямы гражданскую одежду, тут же переоделся, сбросив свое солдатское обмундирование в яму. Теперь он выглядел вполне по-городскому. Ботинки, брюки с манжетами внизу, серый свитер под горло, вельветовая куртка и кепка, каких в городе сотни. — Ну, теперь запоминайте его хорошенько, — сказал Сосновский, не опуская бинокля. — На первом же рынке вы его потеряете. — А это что? — удивленно воскликнул оперативник, сидевший рядом с Сосновским и тоже наблюдавший в бинокль. Лыжин вытащил из ямы солдатский вещмешок. Внешне он казался пузатым, будто набитый тряпьем. Присев на корточки, Лыжин развязал тесемки, растянул горловину и стал что-то нащупывать внутри. И тут до Сосновского дошло. — Ребята, это рация! — А что вы так волнуетесь? — ответил второй оперативник. — Пульт для передачи радиосигналов все равно у вас. — А если у него еще один есть? Резко повернул голову Сосновский. «Давайте не расслабляться. Усиленное внимание. Если уйдет с рацией, из вида не выпускать ни на секунду». Последнее, что достал из ямы лыжин, был пистолет. Оттянув затвор, он проверил патронник и сунул оружие сзади под ремень брюк. Вернув щит на место, он снова забросал его старой соломой, аккуратно поднял вещь-мешок, повесил на плечо и поспешил в город. Шелестов встретил Сосновского возле машины. Тот коротко доложил, что нам завелся оружием, рацией и переоделся. — Что будем делать, Максим? — Хороший вопрос, — недовольно пробормотал Шелестов. На записку он отреагировал, в парк на набережную ходил и торчал там два часа. Значит, агент поняла, что квартира под наблюдением. Она сама получила от на этот адрес еще в Малой Калиновке. Она теперь наверняка понимает, что Лыжин под нашим наблюдением. — Я тоже так думаю, — согласился Сосновский. Она его списала, и на контакт больше не пойдет. Она будет искать другой способ взорвать закладки. А Лыжина надо брать и потрошить, выжимать из него все, что он знает. И об этой операции, и о разведшколе. — Согласен. Пусть Коган с Буториным берут Лыжина на квартире, когда он вернется, а я займусь Пашкой Синицыным и агентом. Получив приказ, Буторин и Коган без промедления отправились на квартиру, в которой недавно тайком жил Косорезов. Прошлую ночь Лыжин ночевал здесь, оставив в квартире рацию. Самый простой способ взять диверсанта — устроить засаду в квартире. Зайти в квартиру теперь можно только через черный ход. В прошлый раз оперативники сделали так, чтобы парадную дверь нельзя было открыть ни снаружи, ни изнутри. Это позволяло блокировать врага в помещении, оставить ему один-единственный путь к отходу. По сообщению наблюдателей, Лыжин сделал точно такой же крюк по городу, как вчера и позавчера, по одному и тому же маршруту. Проверялся он редко, видимо, был уверен, что слежки за ним нет и быть не может. В камере они брились с Барсуковым каждый день, а сейчас улыженно на лице красовалась четырехдневная щетина, что сильно меняло его внешность вместе с гражданской одеждой и кепкой на голове. Наверняка он чувствовал себя уверенно и в относительной безопасности. Конечно, его нервировало, что немецкий агент не входил с ним в контакт. И третий раз он проходил один и тот же маршрут не случайно. Наверняка у них предусмотрены какие-то метки, специальные знаки, говорящие о провале и, наоборот, о готовности к встрече. Видимо, мне так не было, это лишний раз подтверждало мысль Шелестова. Лыжина списали, считая его под наблюдением НКВД. Буторин и Коган, подсвечивая себе фонариком, прошли через короткий захламленный пыльный коридорчик двери квартиры со стороны черного хода. Коган вставил ключ и осторожно повернул его в замочной скважине. Щелчок, второй. Оперативник потянул дверь на себя и шагнул внутрь. Квартира находилась под круглосуточным наблюдением. Никто к двери за это время не подходил, и опасаться, что внутри будет посторонней, не стоило. Буторин сделал шаг и вдруг замер на месте, остановившись в дверном проеме. Боря, черт, мы с тобой вляпались! проворчал он. Коган остановился. Не понимая, о чем говорит напарник, посмотрел на свои ботинки, ища, во что они могли вляпаться и затащить это в квартиру. Буторин присел на корточки, не закрывая двери, и показал пальцем. В дверном проеме лежали две новые чистые спички, которых тут в прошлый раз не было. Одна лежала со стороны квартиры, другая снаружи. Они явно упали только что при открывании двери. Это были, вне всяких сомнений, маячки, оставленные Лыжиным. Его готовили в разведшколе, и он хорошо знал о таких мерах предосторожности. Так можно легко установить, проникал кто-то без тебя в жилище или нет. Борис присел рядом и почесал дверным ключом в затылке. Оба оперативника задумались. Брать Лыжина на улице опасно. Там открытое пространство. Он может схватиться за оружие и наделать много шума. Во-первых, могут пострадать невинные люди. Во-вторых, за Лыжиным может наблюдать кто-то из немецких агентов, помощников той самой женщины. Демонстрировать, что Лыжина взяли, не стоит. Все должно быть тихо и незаметно. «Какой выход?» «Значит, делаем так, Боря», — наконец заговорил Буторин. «Ты остаешься в квартире?» и готовишься брать Лыжина в тот момент, когда он откроет дверь. В ту секунду, когда он еще не успеет посмотреть вниз и заметить спички. — Могу не успеть, если у него хорошая реакция, — покачал головой Коган. — Пространство здесь очень маленькое, не развернуться. Он может захлопнуть дверь перед моим носом. — Вот именно, — согласился Буторин. — Поэтому я буду ждать его снаружи, и когда он подойдет к двери и откроет замок, Я брошусь к нему из коридора. Он окажется между нами, а там точно не развернуться. Ему и внутрь нельзя, и наружу я его не выпущу. И стрелять нельзя, — напомнил Коган. Чтобы спрятаться недалеко от входа в дом, Буторину пришлось порядком поломать голову. Здесь не было практически ничего такого, зачем он мог бы укрыться, встав в полный рост и это несмотря на то, что возле входа все было порядком захламлено. Тут и сложенный штабель кирпичей, которые кто-то привез или натаскал, сломанная мебель, куча песка, которая расползлась от непогоды. Хоть бы какой-нибудь деревянный щит, лист железа или шифера, думал Буторин, оглядываясь по сторонам. От переулка до квартиры он добежать не успеет, а идти следом за лыженым открыто нельзя. Тот обязательно заметит. Но один выход все же нашелся. Оперативник вздохнул и стал укладываться за штабелем кирпича. Если прижаться, то с высоты роста взрослого человека, проходящего мимо, его будет не видно. Ждать пришлось недолго. Всего минут тридцать. В щель между кирпичами и старой полопавшейся дверью, которая лежала сверху, Буторин увидел Лыжина. Тот входил во двор огибая низкий чахлый кустарник. Оперативник к тому времени уже начал немного замерзать, но близость схватки добавила адреналина, тело как будто наполнилось энергией. Даже дрожь, появившаяся от лежания на холодной земле, стала проходить. Сейчас нельзя даже пошевелиться, нужно, чтобы враг прошел мимо, вошел в коридор, а потом придется бежать и стараться делать это тихо, потому что от начала коридора до двери квартиры лыжину идти три секунды. Еще секунда, максимум две на отпирание двери. И появиться нужно в тот момент, когда дверь будет отперта. Буторин только сейчас ощутил, как трудно будет поймать этот момент, даже не момент, а именно миг. Но только так лыжин окажется в западне и не сможет оказать сопротивление. Проклятые маячки, проклятые спички. Как бы все было просто, если бы Лыжин их не установил. Хорошо же их стали готовить в Абвере. Лыжин вошел в коридор. Как только его спина скрылась за дверным косяком, Буторин вскочил на ноги и быстро пересек открытое пространство. Мозг уверенно и методично отсчитывал секунды. Две до начала коридора, одна для того, чтобы свернуть в коридор, Потом еще одна добежать до Лыжина, когда он второй раз повернет в замочной скважине ключ. Буторин не ошибся. Он все рассчитал правильно, с точностью до мгновения. Он появился как вихрь, как раз в тот момент, когда Лыжин открыл дверь и посмотрел себе под ноги. То, что в квартире засада, диверсант осознал почти мгновенно, но времени отреагировать у него уже не оставалось. Наверное, Лыжин запаниковал, почувствовав себя в ловушке. Он потерял пару секунд на то, чтобы выхватить из-за ремня пистолет. Теперь ему надо было любой ценой прорываться на улицу или в квартиру. Коган, что есть силы, ударил в дверь, и та со страшной силой отшвырнула Лыжина к грязной стене. Рука с пистолетом была уже на уровне груди, но налетевший, как вихрь, Буторин нанес локтем удар в лицо сразу же перехватил вооруженную руку диверсанта чуть вывернул кисть потом сильным рывком дернул ее вниз заворачивая тело противника вокруг себя что-то хрустнуло и лыжин с криком полетел на пол в результате простого броска через бедро он ударился о какую-то тумбочку с грохотом на пол полетело ведро большой дырявый таз посыпались сломанные табуретки выстрелить лыжин не успел Пистолет вывернули из его пальцев, локоть уперся в горло лежавшего на нем человека. Второй, вывалившийся из квартиры, прижал к полу его ноги. Попытки перевернуться, стряхнуть с себя сильные тела ни к чему не привели. Лыжин усиленно вспоминал приемы рукопашного боя, которым его учили в разведшколе. Вскоре его руки оказались стянутыми за спиной бечевкой. Открытая дверь не пропускала света потому что в квартире было темно. Но и того освещения, которое шло с улицы через короткий коридор, хватило, чтобы диверсант узнал этих людей. Один из них — тот, что допрашивал их с Барсуковым. И второй там был с седыми волосами ежиком. Когда его молча затолкали в квартиру и положили на пол вниз лицом, Лыжин смог наконец отдышаться. Мысли метались лихорадочно и бестолково. Его взяли именно здесь, значит, про квартиру уже знали. А ведь там сейчас рация. Да и объяснить, что он тут делает, обычной случайностью не удастся. А ведь это провал, как он не понял сразу. И то, что агент не выходила на связь ни по одному из каналов, тоже говорило о провале. «Дурак, дурак, сто раз дурак!» — ругал себя Лыжин. «Надо было не сидеть, а обрабатывать Барсукова, убеждать». Хотя нет, он упрямый. За два часа его все равно не переделать. Надо было искать здесь помощников. Но мне с самого начала говорили, что времени очень мало, что операцию надо закончить за несколько дней, что все готово, надо только нажать кнопку. А оно вон как повернулось. Значит, надо выкручиваться, врать, валить все на других. Лыжин вспомнил допросы, и мрачные черные глаза этого следователя который столько времени вытягивал из них с Барсуковым жилы. С этим бесполезно Юлии и Ваньку валять. Матерый следак. Остается одно. Чистосердечное признание. Вымаливать жизнь, сдавать всех, пытаться отвести от себя любые обвинения. Ничего не знаю, толком ничего не понял, сбежал. Почему я сбежал, врезав Барсукову по шее? Точно придумал. Так и поступлю. «Жизнь спасал, запаниковал, вот и сбежал». Шелестов и Сосновский приехали через 15 минут. Окна оставили плотно закрытыми светомаскировкой, но свет в квартире включили. Теперь можно особенно не таиться, лишь придерживаясь простых мер предосторожности. Шелестов считал, что женщина-агент и близко теперь не подойдет к этой засвеченной квартире. Она давно уже обходит за километр этот квартал. Сейчас надо максимум выжать из Лыжина, а охота за ней уже идет. Зря она с уголовниками связалась, не знала, как умеет работать уголовный розыск. Лыжина подняли и посадили на стул посередине комнаты. Все московские оперативники сейчас здесь. Только их старший был в форме с погонами подполковника, остальные — в гражданской одежде. Лыжин обвел их взглядом. «Вы руки мне развяжите!» — Больно очень, затекли. Я же все объясню, а то вы меня не весь в чем обвинять сейчас будете. — Ну, наглец! — нехорошо усмехнулся человек с седым ежиком волос, потирая ободранный кулак. Уверенный, что ему удастся выкрутиться, Лыжин начал рассказывать, как испугался расстрела, как запаниковал. Ему стало страшно, потому что Барсуков предлагал ночью убить охранника и бежать с оружием. Он обещал, что если Лыжин не согласится, Он ночью его задушит и все равно сбежит. И чем больше Лыжин врал, тем больше ему казалось, что его доводы походят на правду. Кому верить, ему или Барсукову? Слово одного против слова другого. Никто ничего не докажет, ведь оба бежали через линию фронта. Оперативники слушали молча, разглядывая, как вертится предатель, словно уж на сковородке. «Хватит!» — оборвал предателя Коган. — Хватит юлить, Лыжин! Думаешь, перехитрил нас? Только ты не знаешь того, что пожары возможность побега мы тебя сами подсунули, потому что знали наверняка, что ты враг, предатель, пособник фашистов, и следили за тобой каждую секунду твоего пребывания на свободе. Видели, как ты переодевался в старом коровнике, как достал из тайника вот эту одежду, что на тебе. Шелестов бросил под ноги Лыжину скомканную гимнастерку, в которой он бежал из комендатуры. Рядом поставил вещь мешок, развязал тесемки и раскрыл горловину так, чтобы была видна радиостанция. Потом достал из кармана листок бумаги. «Это текст той самой записки, которую ты нашел здесь, на полу», — сказал Максим. «Мы ее специально оставили для тебя. И ты ходил навстречу, ты три дня искал метки в условных местах, но ничего не нашел, потому что тебя списали» потому что немецкий агент, та самая женщина, которая оказывала помощь Барсукову в Малой Калиновке, бросила тебя. Она знала, что эта явка провалена, а ты не знал. Ты взял из того же тайника рацию, оружие и пришел сюда. Ты враг лыжин, ты предатель, и это доказано. И спасти свою гнусную шкуру ты можешь только если станешь сотрудничать и помогать нам очистить этот город от немецкой агентуры и предотвратить заражение. Ты не понял, в какую авантюру ты ввязался. Ты даже не представляешь, что это не просто уголовное преступление. Это преступление против человечества. Это попытка немцев развязать бактериологическую войну, а ты им помогал. Тебя судить надо по международным законам. — Я не знал, — замотал головой побледневший Лыжин, а потом перешел на истерический крик. — Я ничего не знал про заражение! Я думал, это просто диверсия! Просто надо взорвать что-то вроде плотины или бензохранилища! Я не виноват! Меня заставили! Вы не представляете, как меня пытали, как издевались там в плену! Лыжин замолчал, глядя с надежды на оперативников, — Он дышал так тяжело, как будто пробежал марш-бросок. Но люди перед ним сидели и молчали. Тишина в комнате была почти осязаемой. Нарушалась она лишь жалким скрипом старого стула, на котором ерзал предатель. Лампа на столе отбрасывала резкий свет на его лицо. Оно было бледным, как мел, дрожали губы, дрожало все тело. Шелестов спокойно вглядывался в глаза этого человека, полное страха и отчаяния. Казалось, он не слышал, пропустил мимо ушей мольбы диверсанта, наблюдая, как тот медленно теряет самообладание. Каждое слово, каждая запятая в показаниях изменника были важны, но он пока лишь врал, еще не давая нужных сведений. Но это пока. Годы службы научили каждого из членов группы читать между строк, искать правду под покрывалом лжи, выуживать суть из потока бессвязных слов и вздохов. Они знали цену каждому слову, произнесенному прижатым к стенке предателем, струсившим врагом. Для этих мерзавцев правда и ложь становились орудием выживания, и разделить их еще предстояло, хотя многое и так было понятно и практически известно. Но что творилось за ширмой этого спокойного лица в душе разведчика, не выдававшего ни капли своих переживаний? Шелестов сейчас против воли думал о молодости, об идеалах, которыми горела его душа, когда он впервые надел форму о той железной уверенности в правоте своего дела. В расплывчатом круге света из воспоминаний вставали лица боевых товарищей, для которых измена была немыслима. Их доверие, честь и суровая, но справедливая дружба — вот что скрепляет его решимость выявить правду. Было другое пласт воспоминаний. Месяцы заключения, когда терялась вера в правосудие и справедливость. Годы войны. Вера в то, что она все равно завершится долгожданной победой. Как много горечи и радости перемешано в этих годах. Как много жертв. Конечно, иногда исповедь предателя на мгновение вызывала искру сочувствия, возможно, в иных обстоятельствах другой бы сдался и поверил, но для Шелестова измена оставалась изменой, не подлежащей оправданию. Он понимал, что сейчас ему поручено не просто оценить вину этого человека, сейчас на нем была ответственность за предотвращение ужасной беды. Он видел, как истории жизни и смерти переплетаются перед ним. Предатель пытался выторговать свою жизнь, свое будущее ценой доверия и лжи. А ведь скоро придется говорить и правду. Какие мысли двигали Лыжиным, какое отчаяние или жадность? Что сделало его тем, кем он стал? Очередной неумелый поворот в рассказе диверсанта вернул Шелестова в реальность. Чувствовался страх, но страх — это неправда. Истина могла быть в показаниях, от которых зависело не только будущее самого изменника. Тусклый свет пыльной лампы падал на обвершалый деревянный стол, отбрасывая длинные тени на стены квартиры с потемневшей побелкой. Шелестов посмотрел на своих товарищей. Все трое сидели с холодным, почти каменным выражением лица и смотрели на предателя. В воздухе витала напряженность, как будто каждый вдох был взвешен на невидимых весах. Казалось, время остановилось, замерев в бесконечной тишине, которую нарушал только стук падающих капель воды в раковину на кухне. О чем они думали в этот момент, глядя на человека перед собой, того, кто когда-то носил солдатскую форму, кто стоял на защите Родины, а теперь оказался пленником собственных ошибок и слабостей? Пожалуй, каждый знал, что за этими глазами скрывается целый мир, страх, раскаяние, жалость к себе. Предатель боролся за свое будущее, в его словах звучала отчаянная надежда на прощение и понимание, на зыбкую возможность, которая позволит сохранить жизнь. Нет, несмотря на внешнюю строгость, Шелестов не был безразличен. Он ведь тоже когда-то попадал в плен переживаний когда на чаше весов были дружба и честь. И хоть верность долгу была превыше всего, каждый допрос был для него мерилом внутреннего мужества и стойкости. Он понимал, что предательство — это не всегда выбор. Иногда это роковая случайность, вызванная страхом или заблуждением. Мир не делился на черное и белое для контрразведчика, для советского офицера. Прежде чем вынести свой внутренний приговор, Он должен был провести тонкую грань между состраданием и справедливостью. И каждый раз в подобной ситуации Шелестов пытался понять мотивы, скрытые за словами такого вот предателя. Было ли это действием отчаяния, пустой надеждой или реальной угрозой, подрывающей устои страны? В каждом слове человека, предавшего свой народ, свою родину, он все равно искал крупицы правды. Фальш вычислял с точностью опытного сапера при разминировании. Каждое оправдание, произнесенное на этом допросе, как ни парадоксально уводило Шелестова все глубже в раздумья о собственной жизни, о том, что довелось пережить ему и его товарищам. Он задумался о тех, кто впитал в себя смелость и самоотверженность в тех же лагерях и на полях битв, не отступая ни на шаг перед лицом долга. Шелестов хорошо знал, что решение, принятое в такие вот минуты, станет его личной битвой битвой против самого себя, в которой он должен одержать верх, оставив место не бессмысленной жестокости, но справедливости и честности. А теперь начинай говорить правду, лыжин, сказал Шелестов спокойно. Просто оцени ситуацию. Правдивые показания, признание и снисхождение суда. «Жизнь, пусть в лагере, но жизнь, а потом свобода, может, через много лет, но с чистой совестью. Давай, Лыжин, начинай с самого начала». Плечи опустились. Человек, который только что с невероятной энергией оправдывался, обвиняя всех вокруг, заговорил тихо и обреченно. Лыжин стал давать показания. По его словам... Немцы знали, что Барсуков хочет перейти линию фронта, и не мешали ему, внедрив к нему лыжина. Легкое ранение ему нанес снайпер, чтобы создать видимость правдоподобности, а заодно дать повод зайти в заброшенную деревушку в прифронтовой полосе. Женщина, приютившая их в деревне и оказавшая помощь раненому Барсукову, назвалась Зинаидой. Она была агентом Абвера. Предыдущий агент погиб в Пскове. Места закладок и способ активации никто, кроме погибшего агента и ленинградского инженера-предателя, не знал. Об этом знали только в школе Абвера. Они направили Лыжина с этими сведениями к новому агенту. Она получила от Лыжина адрес псковского инженера, который помогал изготавливать радиозапалы к закладкам и указания, где спрятана рация для активации запалов по радио она вместе с Лыжиным должна была активировать закладки и произвести выброс в озера возбудителя дизентерии. — Ну, понятно, — сказал Буторин, когда Лыжин замолчал. Немцы хорошо знали, что системы водоочистки еще не действуют, а водой пользовался и сам Псков, и армейские части, и местное население на побережье. В трудное время на лов рыбы стали выходить многие жители прибрежных районов. Масштабы эпидемии могли быть ужасающими. — Михаил, скажи, чтобы машину загнали во двор, а этому на голову надели какой-нибудь мешок, чтобы лица никто не увидел. Будем с ним работать в комендатуре, а сейчас есть дела поважнее. Лыжина увезли. Забрали ей радиостанцию, вызвали специалиста, чтобы ее обследовать. Квартиру заперли, ее опечатал участковый. Здесь, пожалуй, делать больше нечего. Вернувшись в комендатуру, оперативники застали там майора Ермолаева. — Есть новости? — с порога спросил Шелестов. — Пошли в комнате поговорим. Ермолаев выглядел озабоченным. Усевшись за круглый стол посередине комнаты, он сцепил руки в замок и заговорил. — Ну, в общих словах, назревает проблема, товарищи. Я получил сведения о том, что Пашка Сигара договорился с Сеней Шнырем. — Оба уголовники, битые жизнью, умеют просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Оба знают, как легко попасть в зависимость от пахана и как тяжело от этой зависимости избавиться. — Но мы так понимаем, что речь идет не о пахане, — осведомился Буторин. — Максим Андреевич нам рассказал, что одна наша общая знакомая хочет получить у на карту и вернуть ему награбленное в Ленинграде золото. — Так и есть. Только уголовники вашей даме не верят, боятся ее вполне обоснованно. Хотят и золотишко получить, и с ней покончить, и с картами никакими не связываться. Я склонен этому верить. Уголовный мир неоднороден. Есть там и беспредельщики, которые за золото и возможность сытой безбедной жизни не только родину, но и мать родную предадут, хотя в их уголовной субкультуре мать понятие святое». В основной своей массе уголовный мир не ввязывается в дела государства и не хочет, чтобы государство ввязывалось в их дела. Измена родине в их среде не особо приветствуется. Типа государства — это наша дойная корова, мы ее доим, а предатель покушается на эту возможность. Приблизительное, конечно, суждение. Суждение суждением, но у нас появился шанс, — обрадовался Коган. Да, заманчиво. — согласился Шелестов. — Надо попробовать через шныря и сигару выйти на нашу Зинаиду. — Вы и имя ее уже знаете, — с уважением заметил майор. — Работаем потихоньку, — хмыкнул Буторин, поглаживая ободранный в схватке с лыжиным кулак. — Я постараюсь выяснить место и время их встречи, но... — Что? — насторожился Шелестов. — Помните ту девицу, Веру, которая рассказала о побоище на воровской малине? Она пропала, и я никак ничего не могу о ней узнать. Боюсь, что блатные заподозрили ее и убрали. А Пашка, сигара и шнырь на самом деле решили пойти в банк и избавиться от страшной Зинаиды. Пашка и правда не надеялся на ее честность. Для него драгоценности были только приманкой. Зинаиде нужна была карта, и не нужны были свидетели. Судя по тому, с какой легкостью она расправляется с неугодными, для нее это проще простого. Вопрос в том, как провернуть это дельце. Привлекать еще кого-то из блатных не хотелось, слишком быстро разнесет сарафанное радио эту историю. А кто стоит за Зинаидой, неизвестно. Она сама по себе очень опасный человек. Какими же могут быть ее покровители? И уж вряд ли она действует здесь, в Пскове, одна. Она так лихо вошла в дом, не боясь никого, что невольно закрадывались мысли, что на улице ее поджидали помощники или покровители. Может быть, порежь ее уголовники на хате, весь блатной мир в Пскове кровью бы умылся. Нет уж, делать надо все втихаря. Пашка сначала не хотел брать оружие, думая положиться только на шныря. За хороший куш шнырь не подведет, да и за корешей своих, монгола и рыжего, поквитаться захочет. Уж ныря будет по ногану в каждой руке. Уж из 14 то пуль хоть одна да в эту падлу попадет. Но сам Синицын в последний момент передумал и взял две финки. С ними он на дело ходил еще в Ленинграде. Хитрые ножички. Их толковый мастер изготовил в лагере на Соловках. Ножны для финок крепились одна на предплечье в рукаве, другая на голени в штанине. Если одну можно было в любой момент из рукава выдернуть и в дело пустить, то вторая, говорят, уже спасала жизнь человеку, когда ему, связанному, удалось с помощью ножичка в штанине перерезать путы, а потом и горло своему охраннику. Ровные финочки, фартовые. Очень хотелось Пашке, но в последний момент он решил не привлекать своего приятеля, шофера из облпотребсоюза. Ножками придется, так надежнее. Записка упала в окно, когда Пашка собирался навстречу. Он успел заметить пацаненка в рваном пальтишке с большой полосатой заплатой на спине. Пашка обижал квартал и поймал посыльного у булочной. — А ну, Шкет, тихо у меня! Кто записку передал? Говори! Я тебе пятьсот рублей дам! Пашка вытащил из кармана купюру и показал мальчишке. — Кило полукопченой Краковской купишь в коммерческом магазине или полкило сахара. Тетка велела передать. Пробубнил себе под нос молец. явно опасаясь, что этот дядька отнимет у него денежку, которую он уже получил в благодарность. Описал пацан Зинаиду не так, но очень не похоже, хотя это ничего не значило. Она могла не сама просить записку отнести, а через кого-то. Пугало то, что она точно знала, где в настоящий момент находился Пашка Синицын. Все правильно. Возвращаясь в дом, думал Пашка, мочить ее надо. От нее, похоже, не скроешься. В записке печатными буквами карандашом было написано «Рынок через час возле рыбы». Время совпадало по их договоренности в прошлый раз, а вот место Зинка изменила. Но делать было нечего. Еще опаснее было совсем не приходить. Решать все надо сегодня, сейчас. В продуктовом магазине выбросили маргарин, В самом магазине и снаружи него образовалась довольно приличная толпа покупателей, в основном баб и стариков. Шнырь тоже был здесь, толкался среди людей, вытягивая шею, пытался заглянуть за прилавок. Пашка подошел к нему сзади и шепнул. — Она место изменила, сука. — Куда идем? — оживился Сенька и сплюнул на пол. — На рынок. Она назначила встречу возле рыбных рядов. «Какая там сейчас рыба? Не ловит же никто!» — проворчал Шнырь. «Значит, народу поменьше будет». «Я пошел, а ты дуй вокруг, осмотрись там. Уходишь через склад, я его хорошо знаю. Был там корешок у меня недавно. В разделочном там никого не бывает. Дверь за собой на засов. А сам в окно, понял?» Уголовники двинулись к рынку разными путями. Пашка был угрюм и зол. Не любил он, когда кто-то другой планирует его дела, когда не от него все зависит. Но деваться было некуда. Одна надежда, что удастся кончить эту стерву и спокойно жить дальше. С таким количеством цацок можно жить. А вот Сеня Шнырь, наоборот, был не в приподнятом настроении. Появилась возможность поквитаться за друзей, и это радовало. Шнырь вообще любил насилие, любил, когда его боятся. А уж разобраться с бабой, которая его так подставила, и дружков его положила, это вообще наслаждение. Он держал руки в карманах плотной суконной куртки, грея рукояти двух пистолетов. Потренировался дома, как будет взводить в кармане на ощупь курки, как будет выхватывать оружие и стрелять с двух рук. Именно с двух, так надежнее. Побольше пуль сразу выпустить, чтобы шансов у этой курвы не оставалось. Пашка появился у рыбных рядов, когда шнырь уже был там. Он стоял, прислонившись к столбу навеса, и, надвинув кепку с твердым козырьком на самые глаза, зыркал по сторонам. Как Пашка и предполагал, народу тут было мало. Зинки он пока нигде не видел. Наверное, присматривается со стороны, чувствует опасность, — подумал Синицын. Подойдет неожиданно. Но случилась неожиданность совсем другого рода. Пока Пашка разглядывал женский пол, от девок до старух, подозревая, что Зинка может и в старуху нарядиться, шныря отвлек мужик с большой рыбной тачкой, который задел его и едва не наехал колесом на ногу. Шнырь сорвался на мужика и даже с сгоряча вытащил одну руку из кармана. И тут Пашка увидел Зинаиду. Сегодня она выглядела странно. Седые пряди выбивались из-под платка. Вытертый полушубок и кожаные военного покроя сапожки. И, главное, в руке портфель, с которым обычно ходят бухгалтеры и училки. Узнает ее шнырь или нет? Она сейчас к нему ближе. Пашка нервно оскалился и двинулся навстречу женщине, но та смотрела только на шныря. Неужели поняла? У Синицына сжалось сердце от того, что вот сейчас все сорвется и станет еще хуже. А мужик, полаившись со шнырём, покатил свою тачку дальше, и только после этого Сенька снова глянул по сторонам и увидел Зинку. Но было поздно. Женщина выхватила из портфеля пистолет и трижды выстрелила в шныря. Пашка тут же бросился под прилавок, но под ноги ему что-то попалось, и он растянулся во весь рост на земле с втоптанным в нее навозом, семечной шелухой и соломой. А когда Пашку схватили сильные руки и прижали к земле, когда по его карманам пробежались ловкие пальцы, он понял, что это была самая простая подножка. Он повернул голову и увидел лежащего навзничь шныря и его окровавленные пальцы, которыми он шевелил, делая непонятные знаки. Это была уже агония. Неподалеку взревел мотор. Когда оперативники наконец поняли, что женщина исчезла через дыру в заборе, в котором отодвигалась одна доска, ни машины, ни самой Зинаиды уже не было. Шелестов и Ермолаев бросились к шнырю, опустились перед ним на корточки. Уголовник посмотрел на них мутным взглядом и прошептал, еле двигая губами. «Учительша!» «Готов», — прокомментировал Ермолаев. «Что он сказал? Он узнал ее?» Пашку Синицына привезли в управление милиции, обыскали, описали содержимое карманов, вытащили из ботинок шнурки, из брюк ремень. И только потом, шаркающего ногами и стыдливо придерживающего сваливающиеся брюки, его отвели в кабинет Ермолаева на втором этаже. Следом помощник дежурного принес обычный кухонный поднос, на котором лежали изъятые у задержанного вещи в том числе и топографическая карта западных берегов псковского озера с пометками закуришь спросил буторин доставая из кармана папиросы извини сигар нет синицын выглядел странно и сидел он как то нахохлившись и по сторонам не смотрел будто весь ушел в себя пашка явно был в прострации даже на едкое замечание буторина никак не отреагировал а ведь пашка сигара был остер на язык и смутить его было сложно, по крайней мере, в уголовном мире. А тут такая перемена. Но Шелестов догадался, что произошло. — Ты понимаешь, Павел, что мы тебя только что от смерти спасли? Дружка твоего вот не успели, а ты на волосок был. Понимаешь это? — Сука, она сразу собиралась кончить меня. Я как чувствовал. — Вижу, что чувствовал, — согласился Шелестов. И навстречу по обмену шел с приятелем, вооруженным до зубов. Да только Зина оказалась быстрее. «Давай-ка, Павел, рассказывай по порядку, как она на тебя вышла, о чем вы с ней договорились, и почему она решила тебя убить, а не выполнять обещания». Сигара начал рассказывать с того самого вечера, когда Зина ввалилась к ним на хату, ведя на мушке шныря. А перед этим убила на улице Монгола и Рыжего. Рассказал, как в подвале она передала ему часть драгоценностей, с которыми из Ленинграда удрал инженер Косарезов, обманув подельника. И как они договорились, что карту, которую сигара вытащил из-за пазухи умершего на его глазах Косарезова, она обещала отдать за остальные драгоценности. Пока Пашка рассказывал, Шелестов попросил Буторина привести сюда Веронику Матвеевну, тайком показать ей Пашку Синицына и проверить ее реакцию а заодно проверить, во что она одета в настоящий момент. «Ты что, ее подозреваешь?» — удивился Буторин. «Только со слов шныря перед смертью?» «Витя, мы должны проверить и убедиться. Такие вещи у себя в тылу нельзя оставлять. Мы здесь для нее короткий бланк объяснений подготовим и пропуск. Ты ее заведешь и, не обращая на нас внимания, дашь подписать бланк и отдашь в руки пропуск». Все дальше по их реакции будет понятно. Допрос шел уже около двух часов. Пашка говорил охотно, видать, дыхание смерти, коснувшееся его совсем недавно, сделало его сговорчивым. Да и понимал Пашка, что предъявить ему по закону мало что могут. Доказать сотрудничество с фашистским диверсантом не смогут. Руку хотел положить на краденые драгоценности, но есть такой грех. А на острове он фактически убил преступников. Косорезов был в розыске, танцор — вражеский агент, фашист, хотя и русский. Дверь приоткрыл Буторин, извинился и тихо провел Веронику Матвеевну к дальнему столу, прямо мимо Пашки Сигары. Там женщина присела на стул, они пошептались. Буторин придвинул ей листок бумаги. Женщина прочитала, что-то ответила и подписала объяснение. Отдав ей в руки пропуск, Буторин также тихо вывел ее из кабинета. Реакция Синицына была нулевая. Учитывая, какой он пережил страх перед Зинаидой, он никак не отреагировал на эту женщину. Проверку можно было считать законченной. Что имел в виду шнырь, умирая, осталось загадкой. Наверное, все же он не воспринял всерьез женщину, одетую как обычная учительница. И расплатой за ошибку стала пуля. — Ну, как там Вероника Матвеевна? — спросил Шелестов, когда Пашку увели в камеру. — Домой просится. Зима на носу, надо готовиться. Я ей сказал, что очень скоро мы отвезем их с Любой в деревню. — Не знаю, — вздохнул Шелестов. — По идее, она косвенно опознала эту Зинаиду. Через это опознание мы на квартиру Косорезова вышли. Наверное, можно и отвезти. Если возьмем, все равно на суд ее будут вызывать. — А как Люба? — Они ходят работать каждый день в столовую. Там для беженцев и неимущих бесплатную еду раздают и вещи. Они там помогают, раздают горячее питание. Мне показалось, что Люба ожила даже, с нормальными людьми видится, с теми, кто тоже прошел через горе. — Вы там с Борисом соберите им чего-нибудь. Может, купите из теплой одежды что, или из инструмента, пилу там, топор дрова колоть. А я пока ориентировку в управлении подпишу на Зинаиду. Завтра тогда с Сосновским и саперами поедем на берег и начнем изымать заряды. Полковник Вяземский приготовил несколько бригад с противоэпидемиологической экипировкой. Подстрахуют нас, если что, не дай бог случится. Оцепление уже сегодня там начали ставить вдоль берега. Шелестов только улыбнулся, когда наутро Буторин рассказал, как ему удалось на тушенку и доплату деньгами. Купить для Вероники Матвеевны и Любы на зиму два полушубка и две пары валенок. Ну и так, кое-что из белья. Это уж они сами выбирали. Продуктов на первое время хватит, а в администрации района пообещали поставить учительницу и стажерку Любовь Родионову на довольствие в районо, а по весне заняться восстановлением школы. Пока же, в зиму, обещали какой-нибудь из брошенных домов приспособить для занятий. — Жизнь налаживается, — развел руками Буторин. — Ну, мы поехали. Как вернемся сразу к вам на берег. Взволнованные женщины сидели на заднем сиденье, заваленные подарками и обновками, если так можно было назвать, поношенные полушубки, теплые кофты и валенки. Коган сел за руль, а Буторин, повернувшись на переднем сиденье к пассажиркам, рассказывал, как после тяжелых лет оживает не только Москва, но и вся страна. Скоро оживут и Псков, и Малая Калиновка, а после победы он пригласил Веронику Матвеевну и Любу в Москву смотреть салют. Он уверял, что салютов будет больше всего именно после победы. И вдруг лицо девушки изменилось. Она только что со счастливыми глазами смотрела в окно, прощаясь с гостеприимным Псковом, и вдруг на нее как будто опустилась маска, изменившая Любу до неузнаваемости изуродовавшая страхом, ненавистью и дикой болью. Буторин замолчал на полуслове, потом резко развернулся на сиденье, чтобы посмотреть на улицу. — Она! — прохрипела Люба, царапая ногтями автомобильное стекло. — Убийца из лагеря! Буторин сразу выделил среди прохожих ту, на кого указывала Люба. То, что она увидела что-то ужасное, не вызывало сомнений. Коган сразу все понял и плавно остановил машину возле тротуара. Женщина в небольшой шапочке и драповом пальтишке удалялась вдоль улицы. Вон-та, спросил он, показывая на женщину. В пальто и черных ботах. Да, она расстреливала пленных в лагере из пулемета. Она из Власовцев, она вся в крови. Я ее лица никогда не забуду. Тихо-тихо Люба стал успокаивать девушку Буторин. Мы все поняли. То, что они с Коганом были одеты в военную форму, немного осложняло дело, но это было не особенно важно. Велев Борису проехать вперед, обогнать женщину и ждать, Буторин вышел из машины и перешел на другую сторону, не спуская глаз с подозрительной женщины. На углу та оглянулась по сторонам и свернула за угол. Коган на машине свернул следом. Возле магазина стоял милиционер отчитывающий продавца за захламленность на тротуаре буторин показал ему свое удостоверение и не упуская из вида женщину быстро объяснил ситуацию это предательница из карателей и власовцев запомните ее приметы и позвоните из магазина в отдел пусть присылают оперативников в гражданской одежде ее нужно взять тихо и без стрельбы и только живой больше всего буторина беспокоило то что женщина может войти в какое-нибудь здание, и тогда взять ее будет сложно. Он принял решение действовать самостоятельно, без помощи, если она опоздает. Но хуже всего было то, что Буторин слишком отстал от женщины, разговаривая с милиционером. Бежать нельзя, этим он ее спугнет. Но тут у тротуара остановился мотоцикл с коляской. Буторин подошел к мужчине, сидевшему за рулем. Через минуту он уже ехал на заднем сиденье мотоцикла, догоняя объект. А если она обернется? Успеет или не успеет она достать оружие. Придется стрелять, — понял Буторин и вытянул из кобуры свой ТТ. Стрелять, но только по конечностям. Как же все плохо, глупо и без подготовки. Коган увидел в зеркало приближение Буторина и открыл дверь, готовясь выскочить на мостовую. Женщина все же обернулась на треск мотоциклетного двигателя. Реакция у нее была хорошая. Она сразу все поняла и сунула руку в карман. Соскочив на скорости с мотоцикла, Буторин по инерции пробежал несколько шагов и сбил женщину с ног всем телом. Он не успел перехватить ее руку с пистолетом, грохнул выстрел. Они покатились в обнимку по щебенке и разбитому асфальту. Фуражка слетела с головы, Буторин больно ударился ребрами о камень, да так, что перехватило дыхание. Или она меня ранить успела. Но тут появилось лицо Когана. Люди по привычке разбегались в разные стороны. Только водитель мотоцикла вернулся с готовностью помочь работникам органов. Коган вырвал из руки женщины пистолет, положил ее лицом на землю и связал ей руки за спиной бечевкой, которую ему дал мотоциклист. Буторин поднялся, держась за бок, и оглянулся в поисках фуражки. И тут из-за машины вышла Люба. Платок сполз на спину, седые волосы были растрепаны. Люба шла, вытянув руку с растопыренными пальцами, и смотрела на женщину с такой ненавистью, какую трудно было даже придумать. — Убийца! — хрипло закричала Люба на всю улицу, и потеряла сознание падая на руки Вероники Матвеевне. Лыжин и Барсуков опознали в Зинаиде ту женщину, которая оказывала им помощь в Малой Калиновке. Лыжин признал, что она агент Абвера, это она передала ему адрес квартиры Косарезова. Заряду удалось отсоединить от контейнеров без особого труда. Под надежной охраной закладки вывезли в лабораторию. Полковник Вяземский мыл руки под струей воды. Поливала ему молодая медсестра, строгая и молчаливая. «По некоторым признакам, включая показания этой вашей дамы, — говорил он, — это дизентерийная палочка». Обычная дизентерия, — удивился Сосновский, пытавшийся улыбнуться медсестре, но та упорно на него не смотрела. «Это же детская болезнь. Неужели она может принести большой вред?» «Молодой человек, вы, помните, Пушкина цитировали». Вытирая руки, ответил Вяземский. «А знаете ли вы, чем мы обязаны изумительной красоты по этическому циклу «Болдинская осень»?» «Дизентерии, молодой человек. Эпидемии дизентерии, из-за которой на дорогах установили санитарные кордоны. И Пушкин несколько месяцев не мог выбраться из своего имения в Болдина в Санкт-Петербург. Смертность от этой заразы может быть очень высокой. Интоксикация, обезвоживание, истощение». Сердечная недостаточность, внутренние кровоизлияния. Не хочу продолжать рядом с упоминанием имени великого писателя. Оперативники остановились на тротуаре, пропуская колонну пленных немцев. Рядом выгружались из грузовиков несколько десятков рабочих с рюкзаками. Еще одна группа для восстановления завода. Даже за эти несколько дней появилось ощущение, что город изменился. Псков, освобожденный от фашистов, кажется, задышал по-новому. Увы, многие улицы города все еще носят на себе печать недавнего ужаса, и в воздухе висит странная смесь облегчения и боли. Ветер гонит по мостовой густую пыль, когда колонна немецких пленных проходит по улице под суровыми взглядами жителей. Шелестов наблюдал за рабочими. А ведь не так все было, когда по Москве провели тысячи пленных захваченных в результате операции «Багратион». Прошло немного времени, а взгляды уже не те. Они стоят, глядя на пленных в грязной форме, и перемигиваются между собой. Некоторое время царит молчание. В конце концов, самые нетерпеливые начинают обсуждать. Вот они. А какие спесивые были вначале, качает головой грузный слесарь с ленинградского завода. Думали мир у их ног будет, а теперь глянь, пыль дорожная. Люди кивают, соглашаясь с этим, но глубоко внутри каждый понимает, что возрождение это не только восстание из руин, но и осознание того, что за починкой железа и кирпича кроется труд, требующий сил и терпения. Простые люди продолжают наблюдать за движением колонны, и каждый размышляет о том, что мир после войны вовсе не вернется к прежним привычным нормам. Победа — это не конец пути, а начало новой борьбы, борьбы за жизнь, за моральное восстановление, за будущее поколение. И пока эти пленные идут своим длинным и унизительным путем, советские рабочие знают, их личный путь — это путь мирного созидания, будет не менее долгим и трудным. Шелестову казалось, что люди так и думают. Он хотел уже повернуться и уйти, но тут послышалась команда, немцев остановили, велели построиться у стены разрушенного дома. Конвойные с винтовками, с примкнутыми штыками и автоматами отошли в сторону. Кажется, измученные переходом и из своей трагедии пленные не поняли, что происходит. Кто-то решил, что их сейчас публично прямо здесь расстреляют. Молодой щуплый солдат в рваных ботинках стал испуганно озираться и приставать с вопросом к своим товарищам. Но те молчали. И вдруг молодой рабочий, подняв с земли ошметок грязи, швырнул его в немцев. Комок грязи попал немцу в лицо, и тот не выдержал, горько заплакал, опустив голову. «Лешка — Лешка! — окликнул рабочего пожилой мужчина в спецовке. — Ты что творишь? Ты же не фашист! Ты же русский человек! Чего лежачего бить! Думаешь, они все по злобе к нам пришли? Они же одурманенные своим фюрером думали, весь мир им принадлежит. А вот теперь глаза раскрываются. Дураки! Но ведь люди же! И рабочие среди них есть, такие же, как мы с тобой. Да что там говорить, вздохнул второй рабочий. Теперь им наши города восстанавливать, а потом и свой мир заново строить. Без Гитлеров. Без нацистов всяких. А ведь забудется все это. Не немцы же виноваты, а те, кто им головы забил. Пройдет. Мир будет. Будет, — подумал Шелестов, уходя дальше по улице. Все будет. Надо только войну закончить.